Эпилог. Напоминаю, связи с командой нет 172 часа. Без веских оснований вызывать нас, Мерсер, главный по связи, не стал бы. Так что готовимся к худшему. После посадки каждая группа идет прочесывать условленный квадрат. Ищем не единственно членов миссии, но и любые следы их пребывания. «Так, так точно!», точно. — хором отвечает команда. Все они широкоплечие, гибкие, как на подбор, с военной выправкой, аккуратными стрижками, опытом в глазах. Не тем, что получают в тихих отделах за городом. Настоящим, боевым. Командир угадывается не по одним тону и возрасту. Правую половину его обветренного лица украшает неровный бугристый рубец, давно заживший раны. Он говорит четко, быстро, не размениваясь на мелочи. Ребята слушают, не перебивают, как и подобает людям с непростой и ответственной службой. При обнаружении поселенцев или их трупов немедленная связь со мной. Остальное время храним радиомолчание. Слушаем. Местное соединение на нашей чистоте. Можем получить сигнал о помощи. Вопросы есть? Никак, Никак не нет. Сосредоточенная до угрюмости команда, одетая с ног до головы в черное термобелье с нашивками Гюйгенс на плечах, облачается в скафандры. Скоро посадка. Временно расслабленную болтовню прошло. Небольшой золотисто-черный космолет зависает над пустынной равниной Марса. Здесь бушует ураган. Маленькую коробочку швыряет то в одну сторону, то в другую. Посадить аппарат в подобных условиях трудно и на земле. Здесь же и подавно. Но вот стыковка с грунтом. Ветер пытается сдуть неведомого пришельца, но тому удается удержать вертикальное положение и остаться крепко стоять на железных ногах опор. Мужчины выпрыгивают и выстраиваются в ряд у выхода. Главный теперь неотличим. Такой же, как остальные. В одном строю. Через переговорное устройство отдаёт приказы. Команда реагирует мгновенно. От корабля миссии на 9-14 часов зона зондирования. Первый пятый, седьмой сегмент 2, второй шестой, восьмой, сегмент 3, третий, четвертый, девятый. За мной. Связные 7-й и 8-й. Выполнять. До корабля идут кучно, после разделяются. Каждый сейчас превращается в слух и зрение. Каждый готов ко всякой неожиданности. Три группы, как единый организм, настроенный на одну цель — спасти людей любой ценой. Командир ведет своих людей к лавовой трубе. Несмотря на ветер в лицо, хлещущий по козырьку скафандра и мешающий обзору, Уже издалека он понимает, что случилось непоправимое. Провал в земле, некогда служивший входом на базу миссионеров, обуглен. Черной траурной рамкой копотя каймило ровный, оплавленный лавой лаз. Но останавливаться нельзя. Нужно искать живых там, где их, на первый взгляд, может и не быть. База разрушена взрывом или пожаром. Спокойно, точно читая сводку, командир нарушает тишину эфира. «Ищем живых, ребята. Кто-то мог успеть выбраться. Мы спускаемся под землю». «Так, так точно!» — в два голоса отвечают связные. Старший достает из рюкзака веревочную лестницу, вбивает крюки, цепляет петли и сбрасывает второй конец приспособления в черный зев мертвого провала. Четвертый на тросе, по правую руку от главного, травит вниз мощный светодиодный фонарь. Спускаются в траурном молчании. Выжить в таком пекле было невозможно. Это ясно без гипотетических «но» и «если». Но они уже здесь. Не проверить было бы преступлением. Внутри оказывается холодно и пусто. Взрыв разнес осколки живого на много метров в обе стороны трубы. Стены, переходящие в потолок, закопченные обсидианового оттенка, словно этого места и не касалась цивилизация. Тишина поселилась здесь. Молчание стало его музыкой, похоронным маршем. Где раньше раздавался смех и шепота нежном, теперь завывание ветра да взвесь пепла. «Командир!» Внезапно в наушниках раздается голос. «У нас двое. Один точно труп, второй неясно». «Докладывай, седьмой». «Труп. Девушка. Рост 160-163. Спортивного телосложения, волосы русые. На вид лет 25. Красивая. Была. Простите, не удержался». Погибло около недели назад, сняла шлем. Самоубийство. Постойте, шеф. Здесь ко второму подключены СЖО. 5, 7, 9 систем. Да кислорода было только на одного. Она пожертвовала собой. Понял, седьмой. По описанию, похоже, что это Катарина Кеслер, местная физик-ядерщик. Что со вторым? Второй жив. «Показания датчиков регистрируют норму. Без сознания. В руке записка. Читать?» «Читай, седьмой. Здесь написано «Живи, Мерсер! Живи за нас двоих! Я люблю тебя! Твоя Кеслер!» «Черт!» «Понял. Переходи к описанию. Мужчина, чуть моложе тридцати. Рост сто восемьдесят, сто восемьдесят пять. Атлетически сложен, волосы темные. В сознание не приходит, несмотря на кислородную маску. Командир задумался. Молчание нависло над командой, но прерывать его спасатель не спешит. Словно взвешивает что-то в уме. — У него есть щетина? — Не понял, шеф. — Седьмой. Мужчина с небритостью. — Никак нет, командир. — Принял. Это Мерсер. «Седьмой. Проверь его батарею». «Повторите, шеф, что проверить?» «Батарею. Мерсер, робот-андроид, посланный на Марс с поселенцами, держать связь и следить за ходом миссии. Скорее всего, у него вышел из строя аккумулятор». «Сюда был послан робот?» «Да. Протокол H7. Андроид нового поколения». «Тогда зачем же она отдала ему кислород?» Ему не нужно дышать. Никто не знал. Так было задумано. Боже, и она не знала. Бедная девочка. Земля. День 22-й после провала миссии Гюйгенс. Системная запись 07-221-G. Семантическая память модуля H7, Джон Мерсер. Пожертвовавший для меня единственным, что имела, жизнью. Ты говорила, что никто не вспомнит твоего имени, Но я его ношу, Кеслер. Ты спасала, когда все сдавались, Своим упрямством, своим молчанием, своим светом. Ты несла нас на плечах, Одна, когда каждый дрожал в темноте. Я не предназначен для любви, но если бы был, я бы сказал, как люблю тебя. Вместо этого я ношу твое имя в своей системе. Оно в каждом импульсе, в каждой команде, что движет мной вперед. Я живу за нас двоих, твой Мерсер. Послесловие. Это не история о Марсе. Не история о будущем. Это история о том, как человек становится светом. Быть сильным не значит не бояться. Быть настоящим не значит не ломаться. Но если ты живешь, несмотря на ветер, страх, одиночество, ты уже победил. Спасибо тебе, кто дочитал до этой строчки. Ты тоже свет. И, может быть, где-то в тебе сейчас тихо звучит. Живи за нас двоих. 28 июня 2025 года. Санкт-Петербург. Текст читала Екатерина Мишина.